Добра? Павлу не надо было дотрагиваться до тетради. Он знал, что она раскалена покруче любого утюга. Не так все просто, Лена. Не так, не так все просто. Вот еще сложность. Где мне эту тетрадь прятать? Не возить же ее каждый день в камеру хранения. А у меня и оставляете, сказала Лена. Нет, Лена, нет. Думаете, я загляну? Думаю, что эта тетрадь может когда-нибудь взорвать ваш дом. Это так серьезно? Павел, тогда я с вами. Как же вы один? Грех вас сейчас оставлять одного. Да-да, у меня. И станем ее прятать. Никто ведь не знает, что вы у меня поселились. Надо, чтобы и не узнали. Вот и все. Конспиративная ваша квартира. Подходя, оглядывайтесь, нет ли хвоста. «Ну-ну», — усмехнулся Павел, — «буду оглядываться». «Откуда вы такая?» «Почему вы такая?» «Какая?» «Ладно, не говорите мне добрых слов», — Лена поднялась. «Я не очень верю словам, редко когда им верю. Посмотрим, какой вы, как себя поведете. Посуду я потом сама помою, к телефону не подходите, а звонить — звоните. Меня вы не разбудите, я сейчас свалюсь» и ушла, взмахнув рукой на прощание, став вдруг загадочной, куда взрослея своих лет умом и опытом жизни. Павел распахнул тетрадь. Ему надо было проверить еще одну догадку, которая тлела в нем, а сейчас вспыхнула. Это заглавная буква «Р», начинавшая все схемы махинации, когда товаром была рыба, На какой-то странице вдруг исчезла. На какой? Почему? Павел торопливо листал тетрадь. До одиннадцатой страницы буква стояла на своем месте в схемах, на двенадцатой, и дальше она исчезла. Павел вернулся к одиннадцатой странице, всмотрелся. Так и есть, возле буквы «Р», где она была на схеме в последний раз, совсем неприметный стоял крестик. Он был так мал, что казался еще одной точкой, случайно по небрежности поставленной Котовым. Но Котов в этой тетради не допускал небрежностей. Не такая тут велась работа, чтобы небрежничать. Это была не точка, а крохотный крестик, извещающий, что с «Р» что-то случилось, что он либо умер, либо сел. Павел поглядел на дату. Она отбегала на два года назад от сегодняшнего дня, точнее, на два года и пятнадцать дней. А не так далее. Не два года тому назад начался в Москве крупный судебный процесс над кое-кем. Этот процесс долго шел, но он начался после того, как осудили Павла. Он знал о нем по слухам, которые просачивались, не могли не просочиться из-за зарешоченные окна и двери. Павел даже знал фамилию одного из осужденных по тому процессу, фамилию крупного спеца по рыбным делам, начинающуюся на «Р». «Так это он?» «Так вот куда повела ниточка?» «Вот каким делам?» Петр Григорьевич Котов продолжал расследование самоличное, и не с той стороны, где следователи, а с той стороны, где подследственные. По делу, которому не было равных за многие годы по размаху, по дерзости, по наглости. За главные буквы эти в тетради, они еще были на свободе. Эти люди действовали по разным направлениям, но их дела смыкались, переплетались, повязывались. Эти люди, если верить слухам про процесс, работали потише, довольствовались меньшим, но действовали, были на свободе, их не доискались. А Петр Григорьевич доискался. Павел стал смотреть, нет ли еще где этих знаков-крестиков. Нашлись. Еще в одной схеме, еще в одной, еще в одной. Да, схемы начинали прерваться, но не исчезали, заменялись лишь буквы, работа шла. По крайней мере, до недавнего времени... Тетрадь обрывалась на дате, когда, видимо, Петр Григорьевич окончательно слег на конце марта этого года. Работа шла, раз Митрич был на свободе. Он был на свободе.